Он снимает с посудной полки крохотную белую пложку, ставит на стол и наливает в нее масло. Достает спичку, чиркает, поджигает. Берет с другой полки странный формы нож с узким лезвием и прокаливает кончик на огне. Потом задувает пламя и ждет, когда железо остынет. Я только помечу твои зрачки, говорит мне страж. Это не больно и бояться тут нечего. Раз и готово. Он оттягивает мне правое веко и протыкает зрачок острием ножа. Как ни странно, я и правда не чувствую ни боли, ни страха. Лезвие входит в глаз беззвучно и мягко, как в желе. То же самое он проделывает и с левым глазом. Когда ты перестанешь читать сны, эти ранки сами исчезнут, объясняет страж, возвращая на место плоскую и нож. Они нужны только для чтения. Но пока они есть, остерегайся дневного света. Запомнил? Этими глазами нельзя видеть солнечные лучи. Посмотришь на солнце, получишь наказание. Выходи из дома либо к вечеру, либо когда очень пасмурно. В ясный день держи свое жилище в полутеме и на улицу носа не высовывай. Он дает мне очки с черными стеклами и велит снимать их только на время сна. Так я прощаюсь с солнечным светом. В библиотеке я появляюсь несколько дней спустя, ближе к вечеру. Тяжелая деревянная дверь со скрипом открывается, и я ступаю в длинный пустой коридор. Воздух вокруг такой пыльный, словно здесь не проветривали годами. Половицы совсем истерлись, а штукатурка на стенах пропиталась желтизной света лампочки на потолке. По обеим сторонам коридора тянутся двери. Все ручки изъедены ржавчиной и покрыты толстым слоем белесой пыли. Ржавчины нет лишь на ручке хлипкой двери с матовым стеклом в самом конце коридора. Там горит свет. Я несколько раз стучу, но ответа не слышу. Берусь за латунную ручку, осторожно поворачиваю, и дверь беззвучно открывается внутрь. Никого. Комната похожа на вокзальный зал ожидания. Огромная, пустая, без единого окна. Простенький стол, три стула, старинная железная печка. Еще часы на стене, достойка、да、для выдачи книг. На печке заходится струйками пара чёрный облезлый чайник. Позади стойки виднеется ещё одна дверь с таким же матовым стеклом. За ней точно так же горит свет. Не знаю, стучать в эту дверь или нет. Я просто сажусь и жду, пока кто-нибудь не придёт. По стойке небрежно рассыпаны канцелярские скрепки. Я собираю несколько, пару раз подбрасываю их на ладони, затем подхожу к столу и усаживаюсь на стул. Она появляется из-за двери застойкой минут через десять-пятнадцать. В руках что-то вроде длинных ножниц для разрезания газет. Увидев меня, как будто удивляется, ее щеки заливают румянец. Простите, говорит она, я и не знала, что кто-то пришел. Если бы вы постучали, а я разбирала завалы в задней комнате. Там такой беспорядок. Не говоря ни слова, я долго смотрю ей в лицо. Вроде бы оно мне кого-то напоминает, когда я гляжу на нее, словно какой-то осадок поднимается с самого дна моей памяти. Но я не могу ничего понять, и самый нужный вопрос ускользает от меня в кромешную тьму. Как вы, наверное, знаете, сюда давно уже никто не ходит, добавляет она, кроме читателей снов. Не сводя с нее глаз, я киваю. Пытаясь восстановить ускользающий образ, разглядываю ее глаза, губы, широкие скулы, копну подобранных на затылке волос. Но чем дальше, тем расплывчатее призрак воспоминания в моей голове. Я вытряхиваю его из памяти и закрываю глаза. «Прошу прощения, но вы уверены, что не ошиблись с зданием? В этом районе все дома так похожи», — говорит она, и кладет ножницы на стойку рядом со скрепками. А сюда может заходить только читатель снов и больше никто. Я пришел читать сны, сказал я. Так мне приказал город. Извините, вы не могли бы снять очки? Я снимаю черные очки и гляжу на нее. Она смотрит в мои зрачки, поменявший цвет на холодное белесое пламя. Ее взгляд будто пронзает меня до самого сердца. Достаточно, говорит она. «Наденьте, пожалуйста. Не хотите ли кофе?» «Спасибо», — киваю я. Она приносит из задней комнаты две чашки, наливает кофе и усаживается за стол напротив меня. «Сегодня я приготовлю, что нужно, а чтением снов займёмся завтра», — говорит она. «Вы готовы читать прямо здесь? Есть ещё смотровой зал, он сейчас заперт, но я могла бы открыть». «Можно и здесь», — отвечаю я. Ты мне поможешь? Да, конечно. Моя работа охранять старые сны и помогать тому, кто их читает. Мы нигде с тобой раньше не встречались. Она поднимает взгляд и смотрит на меня в упор. Морщит лоб, словно пытаясь что-то припомнить, но лишь качает головой.